Преобразованный брахма Самадж дал многочисленное отвлетвление в Симли, Бомбее, Лагере, Лакнау, Мунгере и так далее Предпринятое Кешабом в 1873 году с целью укрепления единства братьев и сестер новой веры, поездка по Индии была как бы предвосхищением в сокращенном виде великого путешествия, совершенного двадцать лет спустя Вивиканандой в образе странствующего Саньясина. Примечание. В других источниках говорится лишь о втором путешествии по Индии в ноябре 1879 года. Конец примечания. Она открыла перед Кешабом новые горизонты. Он считал, что им найден был ключ к народному политеизму, не принимавшему идеи Брахма Самаджа и возможность объединения с ним на почве чистого теизма. Но в союз этот, осуществлявшийся в то же самое время по собственному почину Рамакришной, Кешап вносил дух интеллектуального компромисса. Он пытался убедить себя, убедить политеистов ему не удалось, что их боги в сущности были лишь атрибутами единого бога. «Язычество индусов, — писал он в Сэндай Миррор, — есть не иное, как культ материализованных атрибутов бога. Если отбросить материальную форму, останется красивая аллегория». При исследовании темных областей индийской мифологии мы обнаружили, что каждый почитаемый индусами идол представляет божественный атрибут, носящий особое имя. Мы желали бы, чтобы единый Бог был почитаем как обладатель всех 330 миллионов атрибутов. Верить в одно неделимое божество целиком, не думая о бесконечно разнообразных его аспектах, это значит верить в абстрактного Бога, На практике это привело бы нас к рационализму и неверию. Если мы хотим поклоняться ему во всех его проявлениях, мы назовем их именами различных божеств. Это было великое движение религиозной мысли, направленное к охвату большой массы человечества, но порыв остался незавершенным. Кешап хотел сохранить затеизмом всю его реальную силу, оказывая политеизму лишь чисто внешние почести, и вместе с тем он боялся абсолютного манизма, от которого Брахма всегда энергично защищался. Религиозная мысль заняла промежуточное положение, как бы взобравшись на стену, разделявшую два поля, две крайние веры положение доминирующее, но не обеспечивающее стойкого равновесия и не дающее возможности занять твердую позицию. Кишап, однако, взобрался туда и считал, что призван Богом диктовать оттуда людям новый, обретенный им закон, то, что он называл «новое избавление». Мысль об этом овладела им с 1876 года, с того года, как завязались его отношения с Рамакришной. Примечание Этому предшествовала лекция «Вижу свет на небе Индии». Конец примечания